Промолчав, с трудом, да и вообще, этого шакала я сейчас, наверное, убил бы, если бы мог, я решил все же успокоиться. На дверь, которая не чета, той в ресторане «Полярное сияние», бросаться бессмысленно. Да и у Гоши все равно есть все преимущества. Пока я буду пробиваться сквозь доски, а их только топор может взять, он десять раз успеет пшикнуть газом. Тем более топора тут нет. Я посмотрел на часы. Двенадцатый час. Может устроить пожар? Черт, зажигалки нет. Боцман, наверное, как чувствовал и велел выложить ее на стол. А я дурень выложил. Эх, сейчас бы покурить. Закурлыкала Гошина Моторола. Да, — спросил Гоша. — Я. — А, да. — Так это хорошо. — Кого? — Так надо смотреть лучше. — Что? — Э, нет, погоди. Не торопись тогда. Мой сторож отошел в сторону. Речь его стала невнятной. Он что-то долго обсуждал с каким-то неведомым мне собеседником, но ясно, что не с боцманом, а потом, по окончании разговора, сразу же подошел к двери, за которой сидел я. До меня доносились приглушенные ругательства и звук быстрых шагов. Гоша ходил взад-вперед по коридору. Занервничал. Что это? Вдруг шаги стихли. «Слышь, ты!» — услышал я Гошин голос. «Мне надо уйти на часок. Может, на два, вряд ли больше». Попробуй только вякнуть об этом кому-нибудь. Понял, да? Конечно, босс тебе не поверит, но все равно. Просто тогда, если он тебя отпустит, я тебе все равно отрежу яйца и скормлю их тебе, понял? Как он меня достал! Эй, ты, придурок! — отозвался я. Тебя заложат мужики на воротах. Не заложат! «Придется им дать немножко твоих денежек», — Гоша нервно хихикнул. «Но ты даже не думай о том, чтобы сорваться. Я предупрежу парней насчет тебя. У меня появилось небольшое, но очень важное дельце и очень быстрое. Так что жди, скоро буду». Послышались удаляющиеся шаги, хлопнула дверь. «Я остался в доме один, если не считать, наверное, кухарки и горничной». Вскоре до меня донесся звук заводимого мотора. Уж не на моей летачке этот козел решил поехать. Но даже если так, мне-то что до этого все равно удрать не получится. Хотя я подтянулся и выглянул в окошко. Нет, Гоша подъезжал к воротам на своем, в «Фольксвагене». И, похоже, он быстро сумел договориться с коллегами на воротах. Я принялся шарить по полу, полкам и старому столику. Какие-то тряпки, пылесос, еще какой-то механизм, молоток, стамеска. Ага, хорошая идея. Пока я успею выдолбить замок, женщины поднимут шум, прибегут ребятки с ворот. Разве что попробовать... «Поковырять с Томеской. Я взялся за дело упускать возможности не в моих привычках. Дело было непростым, и я невольно возвращался к нашему разговору с Гошей. Да, именно с Гошей. Какая-то странная фраза царапнула меня не то чтобы обидно на дураков грех обижаться, а словно кот когтем, который решил обратить на себя внимание». Да и не фраза даже, а слово. Филосипедист. Этот хрен моржовый сказал так, как меня изредка называли лишь в детские годы, вернее, в подростковые. Притом только хорошие друзья и только в шутку. Откуда Гоша мог знать о моем давнем увлечении и о том, какое погоняло я за него получил?